Глава 17. 23 декабря 2013 года. 23.12. Бостон. Вот уже два часа, как я еду к своей цели, к моему финалу. Оглядываясь назад, я не жалею ни об одном решении, которое я принял до того, как оказаться здесь. Я думаю, человек не должен сожалеть о своих поступках. Им нужно принять их, прожить их, попросить прощения, если это необходимо, но сожалеть — никогда. Жизнь — это суета, череда ничего не значащих решений, каждую секунду принимаемых твоим собственным «я», более или менее обдуманно. Но принимает их всегда сам человек. Когда ты выбираешь между чаем и кофе, Ты не руководствуешься одним лишь разумом. Ты просто выбираешь и все. Но ты все равно вспоминаешь все те прекрасные моменты жизни, которые ты провел с чашечкой кофе или чая, с кем-то особенным, все те чудесные ощущения, которые ты испытывал, выпивая очередной чай или очередной кофе. Подсознание собирает эти воспоминания и забрасывает в сознательную часть твоего разума, чтобы, когда тебе предложат, ты, несомненно, выбрал тот самый чай или тот самый кофе. Никто не принимает решения за другого. Никто не заставлял меня делать то, что я собираюсь сделать, кроме обстоятельств, которые сложились так, что мое «я», мое бытие решило покончить совсем сегодня. Все это время они жили без тени волнений, раскаяния, прощения и искупления. Так не может больше продолжаться. Я этого не позволю. Такова моя судьба. Я добьюсь цели и расскажу свою историю. Аманда заслуживает, чтобы мир знал, что произошло. Боже, как я по ней скучаю. Глубоко внутри я верю, что она все еще может быть, жива, хотя надежда на это угасла во мне много лет назад, если бы я только мог взглянуть на нее еще раз, если бы я только мог еще раз поцеловать ее, если бы я только мог еще раз потереться о ее руку».